с тех пор, и никогда и не вспомнила бы про это, если бы не ваши постоянные намеки. Я не верю, что это была просто детская выходка и что вы сильно переменились с тех пор. Вы и сейчас совершенно так же, как тогда, способны швыряться вазами, если вам что-нибудь не понравилось. Впрочем, вам теперь почти всегда и во всем удается поступать по-своему, так что необходимости бить антикварные предметы —